по кароларии к теореме 63-й, часть 4-я и теореме 59-й, часть 3-я. Если, например, кто-либо заметит, что он слишком увлекается славой, пусть он подумает, в чем ее истинная польза, с какой целью должно к ней стремиться и какими средствами можно приобрести ее, а не думает о злоупотреблениях ею, в её пустоте, непостоянстве людей или другом в том же роде, о чём думает только вследствие болезненного расположения духа. Таким ведь мыслями более всего волнуется чистолётцы, когда они отчаиваются достигнуть того почёта, который старается снискать и желает казаться мудрыми, изрыгая гнев Поэтому очевидно, что всего более алчными к славе являются те, которые наиболее кричат о злоупотреблении к ею и о суетности мира. И это свойственно не одним честолюбцам, но вообще всем, кому судьба враждебна и кто бессилен духом. Так даже нищий скряга не перестает толковать о злоупотреблениях деньгами и пороках богатых, Или что, он только сам себе мучит и показывает другим, что он неравнодушен не только к своей бедности, но и к чужому богатству. Точно так же и те, которые были дурно приняты своей любовницей, думают только о непостоянстве женщин, их лживой душе или других прославленных их пороках. Но все это они тотчас же придают забвению, как только снова будут приняты ею. Поэтому тот, кто старается умерять свои аффекты и увлечения из одной только любви к свободе, должен, насколько возможно, стараться познавать добродетели и их причины и наполнять свой дух радостью, возникающей из истинного их познания, Всего же менее обращать внимание на людские пороки, унижать людей и забавляться ложным призраком свободы. Кто будет тщательно наблюдать это, ибо это вовсе не трудно, и упражняться в этом, тот в короткое время будет в состоянии направлять большинство своих действий по предписанию разума.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 которыми он может возбуждаться и поддерживаться, и которые душа, по предположению, находясь под влиянием этого аффекта, созерцает вместе с ним. А потому этот аффект тем постояннее, иными словами, тем чаще он возникает, и потерями восьмой тем более владеет душой, что и требовалось доказать. теория 12. Образы вещей легче соединяются с образами, относящимися к таким вещам, которые мы познаём ясно и отчётливо, чем с какими-либо другими. Доказательство: вещь, ясно и отчётливо познаваемая нами, составляет или общее свойство вещей, или что-либо вытекающее из них. Смотри определение разума в схолии второй теории сырковой часть вторая. Исследовательно по теории 11-й чаще воспроизводится в нашей душе. А потому другие вещи нам легче будет созерцать вместе с этими вещами, чем с какими-либо другими. Исследовательно по теории 18-й часть вторая. Они легче будут соединяться с ними, чем с другими.